Глава третья. Командир отряда убийцы Арканиты, Клорин, откупорил зелье бодрости и залпом опустошил микстуру, скривившись от неприятного привкуса перечной мяты. Пустая склянка легла в свободную ячейку пояса. Командир же более трезвым взглядом еще раз оглядел городскую карту с десятками отметок. «Так, осталось четыре места», произнес он обыденно и даже со скукой. Убийство дочери влиятельного аристократа – обычное рядовое дело, которое арканиты выполняли пачками. Так точно, капитан. Стоял подле стола его заместитель Шурч, мужчина сорока лет, но физически крепкий и выносливый, как конь. Его испанская бородка и вьющиеся волосы напоминали конкистадора, но взгляд ясных голубых глаз ломал образ загорелого испанского завоевателя, указывая на совсем иную породу. Тобьернцы... «Стурцуни, Левиоли и бросьеры Эти семьи должна посетить наша красноволосая птичка. Если и там ничего не найдем, останется первый уровень». Провел он пальцами и старыми шрамами по зеленоватому кинжалу. «Не сделали мы ошибку», – влез третий участник беседы. Лысый воин с набитым огненным крылом птицы на черепе, когда-то состоявший в гильдии крыло Феникса. Его широкая шея и глубоко посаженные глаза придавали ему страшноватый вид разбойника. Но на самом деле он был гораздо хуже. Садист и потрошитель, рожденный в шкуре человека. Нет никаких ошибок, Лорос. Клорин решил не устраивать дебаты. Ведь лысый головорез любил поспорить, а это сейчас ни к чему и не к месту. «Тогда за работу, командир!» – улыбнулся бородатый Шурч. «Да, гримируемся и выступаем». Многие из арканитов когда-то были известны общественности, особенно их отличительные черты и татуировки. Поэтому приходилось замазывать все, дабы не быть узнанными и не провалить задание. Через десяток минут вместе с тремя воинами из одной из штаб-квартир выдвинулся худосочная воительница со множеством веснушек на лице, молчаливая Хлоя. Она также была одной из ведущих фигур в отряде. Отдав указания младшим арканитам, Командиры проверили наличие расходников и отправились на ночную вылазку. Два дня поисков, и они уже оказались на хвосте у Эльзы Ванштейн.